Вдруг Передонову захотелось подразнить Варвару. Он спросил, «Варвара, знаешь, где я был?» «Ну где?» — беспокойно спросила Варвара. вершины», сказал он и захохотал. «Нашел себе компанию», — злобно крикнула Варвара. «Нечего сказать». «Видел Марту», — продолжал Передонов. «Вся в веснушках». «С возрастающей злобою», — говорила Варвара. «И рот до ушей, хоть лягушки пришей». «Да уж красивее тебя!» — сказал Передонов. «Вот возьму, да и женюсь на ней!» «Женись только на ней!» — закричала Варвара, красная и дрожащая от злости. «Я ей глаза кислотой выжгу!» «Плевать я на тебя хочу!» — спокойно сказал Передонов. «Не проплюнешь!» — кричала Варвара. «А вот и проплюну!» — сказал Передонов. Встал и с тупым и равнодушным видом, «Плюнул ей в лицо. Свинья!» — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее. И принялась обтираться салфеткой. Передонов молчал. В последнее время он стал с Варварой грубее обыкновенного. Да и раньше он обходился с нею дурно. Ободренная его молчанием, она заговорила погромче. «Право, свинья! Прямо в морду попал!» В передней послышался блеющий, словно бараний голос. Не ори», — сказал передона в гости, но это Павлушка, ухмыляясь, отвечала Варвара. Вошел с радостным громким смехом Павел Васильевич Володин, молодой человек, весь и лицом и ухватками удивительно похожий на барашка, волосы как у барашка. Курчавые, глаза выпуклые и тупые. Все, как у веселого барашка. Глупый молодой человек. Он был столер, обучался раньше в ремесленной школе, а теперь служил учителем ремесла в городском училище. «Ардальон Борисович, дружище!» — радостно закричал он. «Ты дома кофеек распиваешь, а вот и я тут как тут». Наташка, неси третью ложку, крикнула Варвара. Слышно было из кухни, как Наталья звенела единственную оставшуюся чайной ложкой. Остальные были спрятаны. Ешь, Павлушка, сказал Передонов, и видно было, что ему хочется накормить Володина. А я, брат, уж теперь скоро в инспекторы пролезу. Варе книги не обещала. Володин заликовал и захохотал. — А, будущий инспектор кофеёк распевает, закричал он, хлопая Передонова по плечу. — А ты, думаешь, легко в инспекторы вылезть? Донесу ты крышка. — Да что доносить-то? — ухмыляясь, спросила Варвара. — Мало ли что, скажут, что я Писарева читал. И ау! — А вы, Ардальон Борисыч, этого Писарева на заднюю полочку! — посоветовал Володин хихикая. Передонов опасливо глянул на Володина и сказал: "У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка?" Володин выпятил нижнюю губу, сделал значительное лицо знающего себе цену человека и сказал по бараньи, наклоняя голову: "Если за компанию, то я всегда готов выпить. А так ни-ни." А Передонов тоже всегда готов был выпить. Выпили водки, закусили сладкими пирожками —